Глава двадцать Афины. Несмотря на поздний вечер, Дуган рассмотрел таблички со словом «закрыто» на обеих изогнутых лестницах, поднимавшихся по обе стороны крыльца Национальной библиотеки Греции. — Ну вот, — сказала Тия, — поехали отсюда. Она положила голову ему на плечо. — Твоя комната или моя? — Заезжай на парковку за библиотекой. «Ты что, не видел таблички?» «Я даже не думал, что нам так повезет», — сказал он. «Повезет? Закрыто, значит, закрыто. На замок». Он приложил два пальца к ее губам. «Никакой замок еще не останавливал меня от проникновения. Идем». Она завела машину за библиотечный комплекс из трех зданий. «Это университет и академия. Читальный зал библиотеки посередине». Она остановилась на парковке за библиотекой. Это задний вход. Откуда ты знаешь? Проводила исследование. Он накинул сумку на плечо. Возьми фонарик. Она открыла бардачок и, покопавшись, там нашла фонарик. Проверила пригодность. Дуган достал из сумки пластиковую коробочку. А это что? Набор взломщика. Он вставил два металлических стержня в замок и пошерудил ими туда-сюда. Чертовски хороший замок. Дай я попробую. Он улыбнулся и протянул ей отмычки. Она отложила их и запустила руку в свою сумочку. Он услышал звон ключей. Она взяла один и вставила в скважину. Замок открылся. Она посветила фонариком. После вас, дантист. Как черт возьми ты достала ключ? Просто. Как я сказала, я провожу здесь исследование по борьбе с терроризмом. По настоянию отца. Могла бы сказать. Ты не спрашивал. «Может, ты знаешь, где находится отдел каталогизации?» Она подсветила свое лицо снизу и улыбнулась, словно маска комедии. «Иди за мной». Она открыла дверь в кабинет и включила верхний свет. «Лучше не надо», — сказал он. «Кто-нибудь может увидеть свет?» «Здесь нет окон. Солнечный свет вреден для рукописей». «Я об этом не подумал». Он указал на картотеке от пола до потолка. — Уйдет сто лет, чтобы найти архивы Тедеску в этом хранилище. — Нам там не нужно искать. — А где же? — Салинас сказала тебе, что отослала рукопись, когда Тедеску был здесь на конференции. Я сомневаюсь, что архивариус успел открыть посылку. Давай-ка посмотрим свежую почту. Она подняла жидкую стопку писем и прочитала. Обратный адрес. «Есон Тедеску, Уэйбриджский университет». Уэйбридж, Агая. Он послал ей воздушный поцелуй. А теперь где бы нам снять копию, будь она неладна? Уже поздно, мне ужасно не хочется выносить это отсюда. Без проблем. Там есть ксерокс, который я часто использую. За мной. В читальном зале она подошла к ксероксу и подняла верхнюю крышку. Поскольку окон нет, нужно светить фонариком. Передавай мне страницы, и я буду ксерить. Через пять минут... Он снова запечатал рукопись в конверт. Ужасно не хочется, чтобы 17 м добрались до этого. — У меня идея, — сказала она и взяла конверт. Вернувшись в архив, она засунула его за ряды полок. Библиотекарь, вероятно, уронил по невниманию. Он поцеловал ее в щеку. Окей, теперь давай посмотрим его паршивое пророчество. Манифест «Я, есон Тедеску, настоящим признаю себя, посмертно, организатором операции «Зубы дракона». 17 ноября 1973 года я получил ранение в Афинском политехническом университете во время студенческих волнений против полковника Пападополоса и его фашистской хунты. В тот день, Были убиты многие греческие студенты из-за вмешательства ЦРУ во внутреннюю политику Греции. Меня послали в Соединенные Штаты на лечение, но я остался там учиться на степень доктора по античной литературе. Во время обучения я использовал академические отпуска, чтобы внедрять греческие спящие ячейки по всей Америке. Я занимался созданием 17Н вместе с моим товарищем, Мироном Костой. Я беру на себя полную ответственность за заказ убийства главы резидентуры ЦРУ в 1975 году и последующее нападение на официальных представителей Америки и правительства Греции. Я молюсь, чтобы дожить до того дня, когда пробудятся спящие ячейки, внедренные мной по всем капиталистическим штатам Америки. Атаки на три ее главных центра по всей вероятности приведут к побочным последствиям в виде смерти сотен тысяч гражданских лиц. На войне, как на войне, это неизбежность. Первая часть моей загадки «Где?» относится к городам и целям. Вторая часть «Что?» отсылает к оружию и его источнику. Третья часть «Как?» описывает мой собственный метод исполнения. Настоящим я уполномочиваю мою душеприказчицу полагаться на свое суждение относительно передачи этого закодированного пророчества в греческие архивы, чтобы после моей смерти будущие специалисты по античной филологии обнаружили блестящую стратегию гения Есона Тедеску, которого они не сочли достойным звания профессора. Тия взяла следующую страницу рукописи. Лучше я прочту вслух, так, может быть, понятнее. Где? В башне на семи ветрах безликая богиня устремила в будущее взор. И зверея царственно, она терзает всех и каждого точно мясник. Под утопленной стеной сбежавший быко-человек к земле приник. Пятилистником взрывается смертный приговор. — Вот же черт! — сказал он. — Этот сукин сын спрятал свое пророчество, цели, оружие и как его использовать в загадках. Она взглянула на него. — Что, как ты думаешь, означают эти, как ты сказал, загадки? — Откуда мне знать, черт возьми? — Разве эксперт-аналитик из разведки не работает с загадками? — Расшифровка и анализ болтовни на разных языках — это не то же, что решать загадки. — Давай, читай дальше. Она перевернула страницу. Остальные чистые. Но манифест упоминает три четверостишья. Где, что и как. Она вгляделась внимательнее. Двух других нет. Кто-то их, наверное, разделил. Вероятно, Солинос, приложившая меня бюстом Зевса. А потом ее саму приложили. Может, до смерти, во время беспорядков. ТДСку доверил ей самой решать насчет отправки этих бумаг. «Но к чему посылать только первую часть?» «Она его боготворила, — сказал он, — называла оракулом. Вероятно, считала себя его верховной жрицей, защищающей и разгадывающей его наследие. Она, наверное, распределила их по своему усмотрению. Ну ладно, давай сосредоточимся на этих четырех строчках». Он взглянул на страницу. «Тедеско был дерьмовый поэт, но он, похоже, считал себя пророком». Первые строчки относятся к греческим мифам. Наверняка он давал отсылки на лекциях, чтобы студенты запомнили к экзаменам. Похоже, он переделал их в пророческие подсказки. Тия перелистнула страницу. Значит, и 17 н и Мег понимают, что Ревен может знать их значение, но она не знает, что она знает. Если ее увезут в Ашраф, они под пыткой заставят ее рассказать им все. Дуган взял рукопись. «Они получили Рейвен, но у нас есть это. Только одна проблема. Эти строчки ни о чем не говорят нам». Тия пробежала пальцем по странице. «Для начала нам нужно определить и понять значение каждого образа и отсылки к античной культуре. Отдадим должное познаниям Тедеску в античности». В его пророчествах наверняка масса скрытого смысла. Ковыряй под деснами, дантист. Ты же должна знать историю и мифологию родной страны. Это твоя епархия. Ну хорошо. Она указала на первые две строчки. В башне на семи ветрах безликая богиня устремила в будущее взор. И, зверея царственно, она терзает всех и каждого точно мясник. И нахмурилась. Никогда не слышала о безликой богине, о башне на семи ветрах. Слишком отвлеченный образ. Отвлекаться нам нельзя. Ну ладно, аналитик, давай смотреть дальше. Под утопленной стеной сбежавший быка человек к земле приник. Голова быка, тело человека — Минотавр. Но что это значит? — Слушай учись, мистер аналитик. Посейдон преподнес в дар Миносу белого быка. Его королева отдалась быку и родила человека с бычьей головой. — Как говорится, с кем поведешься? Она ткнула его локтем в бок. — Король. Заточил Минотавра в лабиринт. Так, где в Америке может быть лабиринт? — Я знаю несколько, — Парковый лабиринт в Волкот-центре в Уитоне, штат Иллинойс. Общество-лабиринт в Коннектикуте. Лабиринт Кафедрального собора благодати в Сан-Франциско. Но есть и сотни других. Загадка может относиться к любому из них. К чему мы так придем?» Она покачала головой. «Это открытые лабиринты на земле. Она ж, вероятно, находится где-то глубже». «Глубже?» «Лабиринт под землей». Электросети, кабели, канализация, звериные норы, змеиные норы, подземные реки. Он хлопнул себя по лбу. «Ну-ка, стойка! Подземка! Нью-Йоркская подземка! Это лабиринт путей!» «Думаю, ты на верном пути, но как нам вычислить реальную цель?» «В некоторых местах, где поезд выходит из-под земли, есть ограждение». Она покачала головой. «Тогда они были бы за стенами!» а не пот». Он закусил губу. «Подземка, подземка. Подожди. Одна станция имеет в названии слово «стена» — Уолл-стрит. По-английски «уолл» — стена. И представь себе, перед Нью-Йоркской фондовой биржей стоит статуя быка. Вторая цель — главная база капиталистов. «Значит, вторая цель — лабиринт человека-быка», — сказала она. — Нью-Йоркская фондовая биржа. Но нам еще предстоит разгадать первую и третью цели и выяснить, кто эти спящие агенты и какое у них оружие. И как он планировал, чтобы эти агенты использовали его. «Скоро пойдут уборщицы», — сказала она. «Давай поработаем над этим дома». Он собрал страницы, и они быстро вышли из библиотеки на парковку. По пути обратно к общежитию он спросил. «У тебя или у меня?» «У меня освещение лучше». Когда они вошли в холл здания, он рассматривал ее лицо, пока не погас свет, скрыв ее характерную усмешку. «В темноте ты богиня без лица. Мне это не кажется комплиментом. А поскольку ты Артемида, охотница, это говорит о том, что после убийства ты терзаешь всех и каждого». Она прошла вперед и включила свет. Ты скотина. Сегодня будешь спать у себя. Один».